В то время, как Земоник пел хвалу молодому поколению, я смотрел на Мадмозель Брожеву. И с грустью убеждаясь, что эта красивая и симпатичная девушка испытывал завистливое сожаление, что она принадлежит не мне. Она шла рядом с Земоником, много говорила, по минутному брала его за руку, доверительно к нему обращалась. А я думал, как думаю, год в год всё чаще. что со временем Люции у меня не было девушки, которую бы я любил и уважал. Жизнь насмехалась надо мной, послав мне напоминания о моей незадачливой судьбе, как раз в образе любовницы человека, которого за день до этого я мнимо победил в гротескной сексуальной битве. Чем больше мне нравилась девица Брожева, тем больше я постигал, до какой степени она во власти убеждений в своих ровесниках, для которых я и мои ровесники сливаемся в единую неразличимую массу, где все мы деформированы одним и тем же непонятным для них жаргоном, одним и тем же политизированным мышлением, одними и теми же тревогами, кажущимися трусостью или страхом, одними и теми же странными переживаниями из-за какого-то черного и для них уже далекого времени. Им уже нет смысла различать, кто из нас приумножал тяжесть этого времени, а кто подставлял собственное плечо, чтобы сбросить её. Это не интересно им. Типа сейчас история уже сама и без нас сбрасывает эту тяжесть. Впрочем, ошибочно представлять себе, будто это без нас. Ну что из-за того, с нами или без нас. Куляна сбрасывает её явно не для нас, а именно для них. И в эту минуту я вдруг стал понимать, что сходство между мной и Замеником таится не только в том, что Заменик изменился в своих воззрениях и тем приблизился ко мне. Но что это сходство гораздо глубже и касается всей нашей судьбы. В представлении девицы Брожевой и её равесников мы были схожи даже в том, в чём непримиримо противостояли друг другу. Я вдруг почувствовал, если бы меня заставили, я бы противился этому. Рассказать девице Брожевой историю моего исключения из партии Она показалась бы ей далёкой и чересчур литературной. Ах да, тема, столько раз описанная во множестве плохих романов. И в этой истории ей были бы одинаково противны. Я и Земаник, мои и его взгляды, моя и его позиция, обе одинаково уродливы. Я чувствовала, как над нашим спором, который я всё ещё ощущал современным и живым, Смыкаются примиряющие воды времени, которые, как известно, сглаживают различия между целыми эпохами, тем более между двумя жалкими личностями. И однако я отчаянно сопротивлялся тому, чтобы принять предложение о примирении, которое выдвигает само время. Я ведь не живу в вечности. Я заключен всего лишь в какие-то 37 лет своей жизни и не хочу порывать с ними, как порвал с ними земонек, Коля так быстро подчинился образу мысли тех молодых. Нет, я не хочу отгораживаться от своей судьбы, не хочу разрывать связь со своими 37-ю годами, хотя они не что иное, как ничтожный мимолетный отрезок времени, теперь забываемый, теперь уже совсем забытый. Если земаник, доверительно наклонившись ко мне, начнет говорить о прошлом и взывать к примирению, я отвергну его. Да. Я отвергну наше примирение, как бы они ни не просили девиться брожула со всеми своими ровесниками, и в то же время